Глава 9 «И что, выпью я это варево и все вспомню?» Юля с сомнением взглянула на глиняную чашку в своей руке. Там плескалось что-то похожее на зеленую слизь, из чего оно стряпана Юле знать не хотелось. «Ой, пей, царица, выпей, чай не стану тебя травить!» По-доброму усмехнулся старик. «Пей!» — тихо, но строго приказал Нориэль. «А потом ты отпустишь меня в мой мир?» если я ничего не вспомню». Юля была уверена, что не вспомнит. Нечего там помнить. Произошла какая-то глупая ошибка, а она никакая не Несса. Или ей просто страшно принять новую реальность, которая и на реальность-то не похожа. В сказку какую-то попала, но совсем не розовую. Особенно если взглянуть на этот мир. Убогий и несчастный. Серый, хмурый. И Юля было даже страшно представить, что все эти существа, собравшиеся вокруг избушки колдуна, ждут спасения именно от нее. От нее зависит, зацветет ли снова полулесье или нет. «Отпущу», — пообещал Леший. Он, в отличие от Юли, ни в чем не сомневался. от Оттого еще больше не по себе стало. «Ладно». Выдохнула и залпом проглотила густое мерзкое зелье. Оно обожгло пищевод, Наполнила приятным теплом желудок, и Юля подумала было, что колдунишка, старый озорник, подлил туда спиртного. Но на этом все ее мысли испарились, а девушка рухнула бы с лавки, на которой сидела, если бы не сильные руки, вовремя ее подхватившие. Снова. Пожалуй, на такого мужчину не страшно положиться. Всегда в нужный момент рядом оказывается. Эх, жаль она раньше его не встретила. «Ну, теперь долго проспит», — сознанием дела сказал Витыш. «А проснется, уже все помнить будет». Нарель прижал ее к себе и молча вышел из избы колдуна. Во сне она увидела себя. Не ту Несу, о которой говорил Нарель, колдун и мавка. Не ту, которую ждали все жители Полулесья. Совсем другую, иную такую, которой ее не знал никто, ту, которой она родилась, очень давно, много лет назад, ту, которая в городского влюбилась и невинность свою ему отдала, а он предал, к другой сбежал, её с младенцем в животе бросил, обрекая на позоры замужества с мерзким стариком. Вспомнила всё. Как гнал ее женишок отцом на наказание выбранный с собаками как без сил свалился на густую траву, условную лань раненая, а потом к озеру русалычьему ее несли на руках какие-то странные существа, на людей похожие, как ребеночка потеряла, как склонился над ней хозяин топи и в глаза заглянул, спасти пообещал и подарить новую жизнь. И все выполнил, отомстить за себя помог. Каждый, кто предал, каждый, кто на жизнь ее позарился, был проклят. Сколько горя она пережила, сколько слёз пролила. Но все то, ничто по сравнению с тем, как сильно рвалась она к нему в ту ночь, когда яга ее изловила и душу из нее вырвала. Видела Несса, как тело ее в прах рассыпалось. Так бывает с любой нечистью, если души тела лишить. Видела, как горевал по ней леший и не верил, что нет ее больше. И ждал, столько лет ждал, пока она вернется. Явилась во сне и яга с лицом ее бабки родной. Мрачно на Нессу посмотрела, головой покачала. «Эх, все-таки не уберегла я мир от вас!» Не смогла остановить нечисть поганую. «Нечисть? Так разве ж я нечисть, бабушка?» Спрашивала, хватаясь за темное марево, в котором бабки на лицо видела. «Она и есть!» — грустно заключила яга. Невеста лешего, старинным предсказанием ему обещанная. «За что? За что, бабушка? Зачем ты это сделала? Зачем душу мою украла, любимого лишила? Зачем развела нас? Нельзя вам воссоединяться, иначе свободу обретет господин Топий. Сможет он и вся его нечисть среди людей жить. И тогда конец придет человечеству. Я на страже стояла». Мир человеческий от нечисти должна была защищать. Если бы вы по старинному обряду соединились, стали мужем и женой, тогда путь в наш мир вам открылся бы. А я не могла этого допустить. Вот и похитила тебя у него. Душе твоей еще одну жизнь подарила, но уже человеческую». «И правда, Несса вспомнила...» что душу ее яга из тела русалычьего вырвала как раз в ту ночь, когда обряд должен был состояться, и хозяин топи ее мужем стать обещался. Тяжесть грудь заполнила, и русалка заплакала. «А я все равно с ним буду, слышишь, ведьма старая! всё равно его стану! Если через столько лет мы нашли друг друга, значит, суждено нам быть вместе!» Марьева темная развеялась. Лишь напоследок услышала Несса страшный. «Тогда мир погибнет, человечество исчезнет, в топях пропадет!» «Пошла прочь!» — закричала и вскочила. Осмотрелась по сторонам, судорожно руку к груди прижала, где билось настрадавшееся сердце. Она во дворце узнала его сразу же. «Только раньше красиво здесь было!» Стены и пол застилали цветы разноцветным ковром, а в окошке солнышко сияло и бабочки порхали. А теперь серо всё, лишь стены холодные, сырые. Поежилась, руками себя обнимая, и тут же за плечи ее приобнял Нориэль. К себе прижал, носом волосы уже до пояса отросшие уткнулся. «Вспомнила! Я все вспомнила!»